Глава 30 Узнав, что расследование приняло новый оборот, королева успокоилась. Билли Маклахлен забросил наживку, и Хамфрис клюнул. В четверг к ней заглянул удрученный сэр Питер, ей даже хотелось поздравить его с тем, что он так виртуозно сыграл свою роль, однако до тех пор, пока ей официально не доложит обо всем, следовало изображать неведение. В воскресенье наконец-то раздался долгожданный телефонный звонок. Они как раз закончили обедать перед последним днем шоу и вручением наград в парке. Сэр Саймон сообщил, что начальник МИ-5 и глава столичной полиции просят об аудиенции. «Как только вы отдохнете, мэм, от торжеств!» «Вы же меня знаете, Саймон!» Завтра я встану ни свет ни заря. Хорошие новости. Они не сказали, мэм, но точно новости. Насколько мне известно, задержан один подозреваемый. Однако им бы хотелось самим вам все объяснить. Надеюсь, они больше не намерены брать моих слуг под стражу. Насколько мне известно, нет. Тогда выберите удобное время. А сейчас мне пора, иначе опоздаю на церемонию и не увижу лошадей. Она спустилась в Холм-Парк и прекрасно провела время. Повсюду, от клуба пони до сборища чемпионов, ее окружали заядлые лошадники, готовые выйти на арену в безупречно чистых бриджах и блестящих сапогах, и улыбающиеся, заляпанные грязью после выступления. Родители, которым она много лет назад вешала на грудь ленты, привезли на шоу своих детей. И те, В первых твидовых пиджачках держались в седле неловко точно персонажи Телвола. С другой стороны, были здесь и многие звезды, которым вскоре предстоит побороться за олимпийское золото в Рио. Раз уж не получится туда попасть, хорошо, что можно полюбоваться ими погожим днем в саду на фоне величественного замка. А потом началось музыкальное шествие дворцовой кавалерии. Как тут удержаться от восторга? Но все дневные мероприятия меркли по сравнению с вечерней процессией. Некогда в ней участвовали Анна и Эдвард. Они всегда рассказывали ей, как это будет, словно это можно предугадать. И все равно каждый раз, каждый раз великолепие этого зрелища заставало ее врасплох. Не то что жуткие торжества по случаю ее юбилея. Филипп чуть не отдал Богу душу после того речного парада. На замковую арену они с Филиппом прибыли в сумерках в шотландской парадной карете со стеклянной крышей. На трибунах собрались шесть тысяч зрителей. Еще пять тысяч выстроились вдоль длинной аллеи и на гигантских экранах наблюдали за происходящим. Ее же саму больше всего интересовали лошади. Требовалось незаурядное мастерство хореографа, чтобы организовать процессию из 900 лошадей, причем так, чтобы между их выступлениями не возникало заминки. Дуги Сквайрс превзошел сам себя. Дуглас Уильям Сквайрс – известный английский хореограф. Разумеется, была тут и королевская кавалерия Амана, несколько недель репетировавшая в Виндзоре, и азербайджанские танцоры, и уникальный заклинатель лошадей, который творил с этими животными настоящие чудеса, и Ширли Бесси, и Кэтрин Дженкинс, и мисс Миноук, элегантные в блестках и стразах, наполнявшие звуком арену. Но больше всего ее растрогало, что Дуги посвятил шоу ее любви к лошадям, причем процессия брала за душу. Хорошо еще она не из слезливых, иначе сейчас непременно расплакалась бы. Особенно, когда на арену вышли Анна с Эдвардом и маленькой Луизой на пони. Королева когда-то была такой же и держалась так же невозмутимо. На обратном пути Филипп спросил, «Этот идиот Хамфрис не звонил? Как продвигается охота на ведьм?» «Звонил недавно». «Ты вправила ему мозги?» «В некотором смысле». «Хорошо. Надеюсь, он раскаивается». Мысли королевы были заняты лошадьми, но она сделала над собой усилие и переключилась на расследование. «Пока не знаю, завтра скажу». «Если он тебя чем-то расстроит, скажи мне». «В газетах пишут, у меня есть такие знакомцы, что я запросто сотру его с лица земли». «Думаю, он как раз относится к таким знакомцам», мягко возразила королева. «Чушь!» — Филипп посмотрел на залитый светом замок. Она рассмеялась. На этот раз Гэвин Хамфрис подготовился как следует. Он все спланировал. Он был во всеоружии. Он добился выдающихся результатов. На этот раз он не допустит позорного провала. Однако он опасался, что королева его не поймет. Видимо, кое-где придется замедлиться и объяснить поподробнее. Он попросил Рави Сингха дать ему знак, если Хамфрис увлечется и не заметит, что королева не успевает за ходом его рассуждений. Дело-то непростое. Масса переплетающихся нитей. Наверное, лучше даже набросать на нее схему. Обычно Хамфри используется для этого ноутбуком с сенсорным экраном. Но в Винзорском замке такое новшество будет выглядеть неуместно. Бумага. Просто и понятно. Вот вам еще два П. Он приказал секретарю раздобыть и положить ему в портфель обычной пищей бумаги, и на служебном ягуаре отбыл Винзор. В понедельник в половине одиннадцатого утра... Королевский конюшей проводил их с начальником лондонской полиции в дубовую столовую. Хозяйка поздоровалась с ними и села на привычное место у окна. Королева казалась жизнерадостной и отдохнувшей. Она была в серовато-лиловом костюме и жемчугах. У ног ее дремали две собаки, третья прыгнула на диван и устроилась рядом с ней. В одном углу маячила помощница, девица на шпильках, в другом застыл по стойке смирно конюшей в крахмальном мундире с золотым пузументом. Ее величество держалось на удивление бодро, учитывая, что накануне допоздна слушала Ширли Бесси и наблюдала за выступлениями лошадей. Хамфрис не присутствовал на торжестве, но жена смотрела трансляцию. Члены королевской семьи казались довольными, и лошадей было великое множество — Хамфрис лишь изредка поглядывал на экран, репетировал сегодняшний доклад. И вот он здесь, и королева предлагает им с комиссаром чай или кофе. Хамфрис попросил кофе со сливками, без сахара. Они вежливо обсудили процессию, но вскоре ее величество спросило, как и следовало ожидать. «Итак, скажите мне, мистер Хамфрис, кто убил мистера Бродского? Нам уже это известно?» Начальник МИ-5 выпрямился, чуть расставил колени, но не широко, как невеже в транспорте, а так, как его учили на занятиях по общению с журналистами. «Да, мэм, нам уже это известно», — торжественно объявил он, но кто именно убийца, не сказал. До этого он еще дойдет. Должен признаться, тут не обошлось без вмешательства темных сил. «Вы уже говорили», — кивнула она. «Путинских сил?» «Не совсем», — ответил он. «Сперва мы сочли убийство Бродского дерзким жестом, а оказалось все совершенно наоборот. Его убили, чтобы сбить нас со следа. И долгое время мы искали не там, не там, где надо. Бог мой, неужели?» Он серьезно кивнул. «Какая досада!» На мгновение Хамфрис вспомнил, как в десять лет объяснял дедушке, что разобрал его золотые охотничьи карманные часы, потому что хотел посмотреть, как они устроены, и нечаянно сломал, да так, что не починить. Но сейчас-то он все исправил, и ему пятьдесят четыре. Он отогнал воспоминания и продолжил рассказ. «Мы бы долго еще не сорвали покров с этих темных сил», — сказал он если бы на Равийском полуострове не разразилась гроза и молодая женщина не уронила контактную линзу. Он отрепетировал эту часть и сейчас любовался собой. Вышло примерно, как в теории хаоса, мэм. Бабочка взмахнула крыльями. Кой черт его дернул импровизировать? Где бишь бабочка взмахнула крыльями? А в другом месте началась гроза. Но в нашем случае... «Кроза и бабочка — одно и то же». «На э, Амазонке!» — нашелся Хамфрис. «И в результате три трупа!» Он взял театральную паузу. «Три? Боже мой!» Королева явно удивилась. «Должен оговориться, нам удалось выяснить это!» «Благодаря одному, единственному человеку», — великодушно добавил Хамфрис, «без него нам вряд ли удалось бы связать все нити». «Да?» «Это сэр Питер Вен. Некая гостья замка оказалась не той, за кого себя выдавала. Мы искали преступника, а нашли преступницу». Шершеля ля фам, мэм!» Королева чуть наклонила голову на бок. «А, ля фэм. «Да, ясно. Всегда полезно мыслить широко. Благодаря сэру Питеру мы занялись совершенно другой группой подозреваемых, которые тоже были на том ночном приеме». «Приеме с ночевкой», — вставил комиссар. «Что?» «Не ночной прием, а прием с ночевкой». Еще не хватало, чтобы Синк его поправлял. Хамфрис глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и продолжал. «Они приехали на совещание, которое должно было состояться накануне, за день до того, как Бродского нашли мертвым. Совещание по вопросам пояса и пути. Это китайская программа. Я знаю, что такое пояс и путь перебило ее величество». «О, а... Хорошо!» В общем, встречу организовали ми и Министерство иностранных дел, управляющий замком, все устроил. Возможно, вы недоумеваете, какое отношение это имеет к вашему званому вечеру, но я сейчас все объясню. Все три случая связаны друг с другом. Слава богу, он захватил пищу и бумагу. Хамфрис достал из портфеля несколько листов, разложил горизонтально на журнальном столике. На верхнем листе написал посередине «Бродский», заключил в рамку. В правом нижнем углу нарисовал другую рамку, обвел кружком. Мистер Сингх не удержался. «То, что нам удалось отыскать связь с убийством мистера Бродского, иначе как чудом не назовешь, мэм. До сих пор поражаюсь, как мистер Хамфрис догадался. Для этого необходим недюжий ум. Спасибо, Рави, я дойду и до этого. Мэм...» Совещание проводили, чтобы обменяться секретными сведениями о планах китайцев и выстроить линию поведения в соответствии с рекомендациями лучших специалистов. На встрече присутствовала и молодая дама по имени Рэйчел Стайлз. По крайней мере, должна была присутствовать. Он вписал в пустующую рамку фамилию Стайлз. Она специалистка по китайской экономике. «В данном случае, мэм, речь шла о Китае, не о России». «Кто бы мог подумать», — спокойно произнесла королева. «Удивительно. Правда?» Внизу страницы Хамфрис написал «Пояс и путь». «Схема, разумеется, упрощенная, но наверняка окажется полезной. Он представил, как в один прекрасный день повесит ее у себя дома в рамку над письменным столом и будет рассказывать гостям, как докладывал Ее Величеству о расследовании убийства Бродского. На совещании собрались специалисты из разных сфер. Разумеется, все прошли тщательную проверку, но поскольку собравшиеся прежде знакомы не были, то оказалось, что и Рэйчел Стайлз никто никогда не видел. Доктору Стайлс было под 30 Густые темные волосы, голубые глаза, как и женщине, которая прибыла в замок. Выглядела она точь-в-точь, точь, как на фотографии в документах, которые подавала для проверки. И лишь после того, как сэр Питер вывел ее на чистую воду, мы тоже заметили кое-какие отличия, впрочем, незначительные. Он примолк, чтобы убедиться, что королева успевает за ходом его мысли. Она внимательно слушала. «К несчастью, когда обман раскрылся, доктор Стайлз была уже мертва. Однако, когда мы распечатали ее фотографию в нормальном размере и показали другим участникам совещания, они в один голос заявили «Нет, это не та Рэйчел Стайлз, которая была в замке». Возник вопрос «Тогда кто же?» «Надеюсь, вы это выяснили», — королева приподняла бровь. «Дойдем и до этого», — Хамфрис наклонился, нарисовал третью рамку в левом нижнем углу схемы. Хотел было поставить внутри вопросительный знак, но решил, что тогда возникнет путаница, и оставил рамку как есть, многозначительно пустой. Потом повернул схему к ее величеству, задумчиво постучал по бумаге. Пока что назовем ее агентом экстремистского государства. Да? И какого именно голос королевы звенел колокольчиком? Хамфрис и об этом собирался рассказать чуть позже, но Ее Величество ждало ответа, и он уступил. «Возможно, мэм, вас это удивит. Значит, не России? В общем, нет. И не Китая?» «И не Китая. Это государство было нашим союзником, можете себе представить?» Он назвал страну. «Правда?» — королева нахмурилась, подалась вперед. «И зачем им за нами шпионить?» «С этим государством возникли неприятности и, похоже, из-за меня». По лицу помощницы мелькнула тень улыбки. «А может, Хамфрису померещилось?» Королева смотрела на него с пристальным любопытством. «В прошлом году, как вам наверняка докладывали, король Заид сделал одного из своих племянников главой полиции и разведки. По нашему мнению, он решил проверить, обладает ли мальчик, точнее, молодой человек, задатками лидера. Наверняка вы близко знакомы с принцем Фазалем». «Очень близко кивнула королева». «Насколько я знаю, Он бывал в Винзере и Сандрингеме, когда учился в частной школе и в Санхерсте. Королева нахмурилась. Хамфрису рассказывали, что она относилась к молодому человеку как к члену семьи. В Королевской военной академии отметили, что он не обладает задатками лидера, продолжал он. Меткий стрелок, чрезвычайно вынослив, но постоянно сбегал в Лондон, играл в казино. Ввязывался в драки. Кажется, через два семестра его отчислили. Наше начальство приписало его поведение молодости и гормонам. Однако мы вряд ли выбрали бы его главой полиции или разведки. Согласна. Хамфрис заподозрил, что, судя по тону королевы, молодой человек дерзнул обидеть ее собаку или даже лошадь. Как вам известно, результаты его деятельности в первые месяцы на этом посту можно назвать неудовлетворительными. В тюрьмах стали чаще пытать заключенных при попустительстве властей. Кое-кто из политиков пропал без вести, вероятнее всего, был убит. Ходят слухи, правда, неподтвержденные, что он регулярно отдает приказы доставить жертву к нему домой, дабы он лично нанес последний смертельный удар. Активно выступает за войну в регионе. Когда я стал начальником разведки, то решил прекратить обмен разведданными с его ведомством. Я подозреваю, что ему ничего не стоит раскрыть наши источники. Разумеется, он был в ярости. Понимаю. Я думал, его дядя успел вам пожаловаться. Нет. Что само по себе интересно, мэм. Значит, тает либо влияние молодого человека, либо самого короля. А далее принц, видимо, взял дело в свои руки. Раз уж мы отказались делиться с ним необходимыми сведениями, он решил раздобыть их самостоятельно. В ходе расследования мы выяснили, что в течение нескольких месяцев он пытался получить от нашей разведки данные по целому ряду вопросов, в том числе касательно пояса и пути. Как? спросила королева. Что? Как? Мэм? Как именно он пытался получить данные? А. Выяснилось, что у него был информант в Миде. Значит, все-таки крот, спокойно заметила королева. Да, Мэм. И мы... Но не в моем замке. Мэм, я как раз хотел... Извините. «Пожалуйста, продолжайте». Хамфрис написал возле пустующей рамки имя Фазаль и подчеркнул его. С помощью сведений, полученных от этого информанта, агент внедрилась в группу сотрудников разведки, которые собрались в замке. Поначалу она стеснялась и помалкивала, но на первых порах все рабели. Хамфрис задумался. «Если помните, мэм...» В тот вечер вы могли видеть ее в гостиной у управляющего». Он осекся, сообразив, что королева наверняка об этом забыла. «Пожалуй», — мягко ответила королева. «Еще кофе?» «Я... Э...» Хамфрис почувствовал, что у него пересохло во рту. Кофе остыл, но слуга молча подал ему горячий. Хамфрис одним глотком осушил чашку и смутился. Где я бишь? В гостиной управляющего, напомнила королева, со шпионкой. Хамфрис благодарно улыбнулся. Она внимательнее, чем кажется, и это прекрасно, учитывая обстоятельства. Да, конечно. Сперва предполагалось, что тем все и кончится. Гости должны были в тот же вечер разъехаться по домам. Однако ведущий аналитик, который летел из Джибути не сумел попасть на совещание, рейс отложили из-за грозы. Об этой-то грозе я и упомянул в самом начале, мэм. То что как бабочка. Впрочем, неважно. Главное, что рейс из Дубая задержали на несколько часов. Совещание перенесли, и управляющий предложил гостям заночевать в замке, чего поначалу не планировалось. Да, он мне говорил. Великодушное решение. Он и не подозревал, во что это выльется. Гости, в том числе и самозванная доктор Стайлз, общались, пили, болтали. Говорят, к этому моменту она уже освоилась и вовсю шутила. Она всем понравилась. Если вдуматься, мэм, для этого нужна немалая сила духа. Неужели холодно парировала королева? Разумеется, ее деятельность заслуживает порицания, Хамфрис пошел на попятный. Но порой невольно восхищаешься даже врагом. Стойкость перед лицом суровых испытаний... Вряд ли мое гостеприимство можно назвать суровым испытанием, мистер Хамфрис. Нет-нет, конечно нет, он отпил глоток кофе. В общем, в первом часу ночи гости разошлись по комнатам. Их расселили в разных концах мансарды. Стайлс, точнее шпионки, отвели комнату над покоями постояльцев. Из широких окон дубовой столовой, выходящих в квадрат двора, Хамфрису были видны эти покои. Ряды готических окон в зубчатых каменных стенах, башенки, приземистые сторожевые башни. Ему нетрудно было себе представить, как разнервничалась неподготовленная молодая женщина, оказавшись в заперти в самом древнем обитаемом замке в мире, в окружении полиции и вооруженных гвардейцев. И пусть королева уверена, что отвага тут ни при чем, но Хамфрис считает иначе. Ему случалось видеть молодых женщин в подобных ситуациях, пусть и в других местах, и эти женщины служили отчизне, невзирая на трудности. Трудно переоценить их подвиг. Примерно в половине первого экономка встретила ее в коридоре. Шпионка приняла ванную и направлялась к себе. Она была в полотенце, вторым обернула голову. Она сидела на корточках в коридоре и что-то искала. Экономка спросила, в чем дело, и шпионка ответила, что потеряла контактную линзу. Сперва эта информация не вызвала у нас интереса, но потом мы поняли, что это важно, потому что, мэм, как мы выяснили позднее, у шпионки глаза были карие, а у Рэйчел Стайлз голубые, а значит, без цветных контактных линз ее на завтра раскрыли бы в два счета. Экономка предложила помочь ей искать Но она отказалась. А потом, совершенно случайно, собственно, мэм, вся эта печальная история, одна большая случайность, из своей комнаты вышел Максим Бродский, его разместили по соседству. Да, мы, наконец, дошли до мистера Бродского. Я к этому и клонил. Он взял ручку и постучал по рамке с надписью «Бродский». Он шел по своим делам, но увидел эту девицу с полотенцем на голове, как она ползает по полу и что-то ищет, наклонился и предложил помочь. «Это ошибка, мэм, и стало его приговором!» Хамфрис выдержал эффектную, поистине пинтеровскую паузу. Казалось... «Сейчас объявят победителя телешоу «Лучший пекарь в Великобритании».» Слушатели затаили дыхание. Мистер Сингх прервал затянувшееся молчание. «И тут мистера Хамфриса осенило, мэм, настоящее озарение. До сих пор ума не приложу, как он догадался». «Спасибо, Рави», — Хамфрис иронично тряхнул головой. Я нипочем не справился бы без вас и ваших сотрудников. И сотрудниц, конечно же, это заслуга всей команды. Но вы догадались свести воедино три абсолютно разных нити расследования. И это гениально! Хамфрису хватило так-то покраснеть. Он потупился, снял с колена невидимую пушинку, взял ручку и провел черту между пустой рамкой и фамилией Стайлз. «Гениальность тут ни при чем», — возразил он. «Чистое везение. К тому же, повторюсь, это заслуга всей команды». «И и что?» — перебила королева. «В чем заключается гениальность?» Хамфрис постеснялся поднять на нее глаза и обнаружил, что рассказывает историю то ли Уиллоу, то ли Холли, в общем, одной из корги, свернувшихся калачиком на диване подле ее величества. Э «Мистер Синг упомянул о трех нитях расследования. Шесть дней назад, когда мы уже занялись делом Стайлз, нам прислали онлайн анонимное сообщение о возможном шпионе. Информант оказался прав. Мы быстро вычислили систему переводов на офшорный банковский счет. Но самое примечательное, что этот человек и на родине, и за рубежом общался с личностями», которых мы уже взяли на прицел. Все эти люди работают на принца Фазаля. Начальник группы дал отмашку руководителю подразделения компьютерной разведки, и он немедленно положил мне на стол требуемые документы. Кажется, мы как раз с вами беседовали, комиссар. Да, мы обсуждали герцога Эдинбургского. Неважно. Главное, что в деле Стайлс нам следовало искать того, точнее ту, кто выдает себя за специалистку по китайской экономике. И мы напали на след некой Анитте Муди, которая родилась в Гонконге, училась в Англии, бегло говорила на кантонском и мандаринском наречиях, да и внешне была похожа «Она-то нам и нужна», подумал я. Но дело было не только в этом. Вскоре после того, как вы ушли, комиссар, я... Принялся изучать досье Муди, думая о и вдруг все понял. А решила все одна простая деталь. Не информация о ее счетах, связях и местах, где она бывала, а название ее школы. Хамфрис поднял глаза. Стоящая в углу помощница зашлась кашлем. Наверное, пила воду и поперхнулась. Она смущенно подняла руку, дескать, «Э, не обращайте внимания, продолжайте. Муди училась в Эллингеме. Название показалось мне знакомым, и я вспомнил, что видел его в полицейских отчетах. Максим Бродский тоже учился в Эллингеме. Тут-то меня и осенило. Вот она, наша гостья. Вместо Стайлс в замке была Муди. А Бродский узнал ее, когда наклонился помочь. Муди была без парика, вдобавок у нее выпала линза, то есть один глаз был карий, ее натурального цвета. Наверняка Бродский сразу смекнул, кто перед ним. Я проверил, в каком году Муди и Бродский закончили Эллингем. И выяснилось, что она училась на класс старше. А тех, кто на год старше... Обычно запоминают, да и вы и сами это знаете. Впрочем, вряд ли, мэм, вы же наверняка получили домашнее образование. Но поверьте на слово, обычно старших помнят хорошо. Более того, выяснилось, что они вместе занимались музыкой. Он аккомпанировал ей на концертах. То есть она просто не могла ему сказать, вы ошиблись, это не я. Причем Бродский знал ее, как ту а в замок она приехала, как Рэйчел. Он знал, что она певица, здесь же она представилась аналитиком из Сити. Это недоразумение требовалось срочно уладить, иначе утром он, чего доброго, рассказал бы кому-нибудь, что встретил однокашницу. Хамфрис примолк. В столовой повисло молчание. Начальник МИ-5 сообразил, что говорит слишком быстро и, пожалуй, чересчур пылко. Но он помнил свое озарение так ясно, словно пережил его только что. Он часто прокручивал в голове ту сцену и всякий раз вздрагивал от... Вряд ли это можно назвать удовольствием при таких-то обстоятельствах. Скорее, удовлетворением. «Боже милостивый, — наконец проговорила королева, — у вас отлично развито чутье». «Да, мэм», — с откровенной гордостью согласился Хамфрис. Она улыбнулась, и он вдруг подумал, что для дамы ее лет она исключительно хороша собой. Хамфрис застенчиво потупился, чтобы не видеть ее сапфировых глаз. Нацарапал муди в последней незаполненной рамке схемы и провел линию между ней и рамком с надписью «Бродский» в верхнем углу. Получился треугольник. Вот так иностранное влияние на британские частные школы. Одна нечаянная встреча и... Пожалуйста. Королева не сводила с него пристального взгляда. Вы уверены, что это она его убила? Абсолютно уверен, мэм. Как только мы выяснили, кто она, сразу же проверили, совпадает ли ее ДНК с той, которую обнаружили в комнате Бродского. Совпало не только ДНК но и отпечатки пальцев. Но, пожалуй, лучше пусть об этом расскажет комиссар. Как угодно, неохотно откликнулся тот. «Смелее, Рави!» — подбодрил его Хамфрис, откинулся на спинку дивана, положил ногу на ногу и подумал, не слишком ли неучтиво будет забрать схему с собой. Комиссар обратился к королеве. «Мисс Муди не сразу взялась за дело, иначе и быть не могло». В отсутствие мистера Бродского она, вероятно, хорошенько все продумала, потому что, видите ли, он замялся, не зная, как деликатнее выразиться, но потом вспомнил, что, вообще-то, на шашне Бродского с архитекторшей намекнула ему королева. «У него была назначена тайная встреча с одной из ваших гостей». Он взглянул на ее величество. «Не похоже, что ей понадобится нюхательная соль». И все равно докладывать Елизавете II о подобных вещах ему было неловко. Мистер Бродский спустился в апартаменты к этой даме, и все прошло хорошо. Он почувствовал, что краснеет. Потом он вышел во двор покурить. Синг кашляну. Рассказ давался ему нелегко. Когда он вернулся к себе... Мисс Муди под выдуманным предлогом явилась к нему в комнату. В конце концов, они же знакомы со школы. Возможно, она рассчитывала его соблазнить, но вряд ли он... Ему, наверное, уже... В общем, он устал. И, очевидно, где-то под утро она его убила. Учитывая, что у него были сломанные шейные позвонки, скорее всего, она задушила его руками, а потом уже повязала ему на шею пысок. Он не ждал от нее ничего дурного, и ей наверняка не составило труда застать его врасплох. Она была невысокая, но сильная. Скорее всего, имела соответствующую подготовку. Вдобавок, ею двигало отчаяние. «Это ужасно», — сказала королева. И Синг вдруг почувствовал себя так, словно рассказывает о страшной смерти молодого музыканта, неравнодушной слушательницы, — а не докладывает государыне о расследовании и вспомнил те давние дни, когда дежурил в полиции. — Да, мэм, — тихо проговорил он и заметил, что она прижала ногу к лежащей на полу собаке. Ему вдруг захотелось взять королеву за руку, но он, разумеется, не осмелился, и желание это прошло так же быстро, как появилось. Нужно было что-то делать с телом. Утром наверняка возникли бы вопросы. Она решила инсценировать несчастный случай. Больше всего она испугалась, что начнется расследование, да еще и гласное, и моментально выяснится, что настоящий Рэйчел Стайлс в замке не было. Значит, необходимо сделать так, чтобы это оказалось трудно проверить. Но каким образом? Вопрос был риторический. Синг собирался дать на него ответ, но королева его опередила. «Путать в это дело меня». Мрачно сказала она. «Обставить все настолько омерзительно, что если станет известно о случившемся, пострадает моя репутация». Она была совершенно права. И Синг изумился, как быстро она догадалась, так, словно уже знала. «Именно мэм!» — кивнул он. Мисс Муди инсценировала несчастный случай. Сняла с мистера Бродского одежду, надела на него халат, который выдают гостям замка. Обвязала его шею пояском, затянула узел, затолкала убитого в шкаф. Второй конец пояска привязала к ручке. Но неправильно завязала узел. Мне известно про второй узел, напомнила королева. Да, мэм, разумеется. Поначалу нас сбило с толку, что на теле, между шеей и поясом, обнаружили волосок, который, как мы выяснили, принадлежал доктору Стайлз. Должен признать, из-за этого следствия на какое-то время зашло в тупик. Видимо, волосок упал с платья доктора Стайлз, в котором была мисс Муди. «Так она была в чужом платье?» «Почти наверняка, мэм. Нам удалось выяснить, что она приехала в замок с чемоданчиком доктора Стайлз». «Правда?» Синг немного удивился. «Странно, что королева заинтересовалась не чем-нибудь, а именно чемоданчиком». Да еще так искренне. Утром чемоданчик забрали из квартиры доктора Стайлз. По описанию, он совпадает с тем, с которым мисс Муди прибыла в замок. Судя по размеру и форме, в нем наверняка были бумаги для совещания и платье для фуршета. Впоследствии чемоданчик пропал, так что наверняка мы не знаем. «Да», — кивнула королева, — «да, понимаю». Взгляд у нее был странный, проницательный. — Задумчивый. — Чемоданчик не играет существенной роли в расследовании, — услужливо заметил Сингх. — Пожалуй, вы правы. Будьте добры, продолжайте. Что же до волоска, вряд ли мисс Муди специально оставила его на трупе. Она стерла отпечатки пальцев доктора Стайлз с тюбика губной помады, чтобы нельзя было определить ДНК. Потом оставила на тюбике отпечатки пальцев мистера Бродского и бросила помаду возле трупа. «И трусики, если мне не изменяет память», — добавила королева. «Кстати, чьи они были?» Синг диву дался. «Надо же, ее величество подмечает мельчайшие детали!» Но потом вспомнил. Хамфрис настаивал, что трусики якобы принадлежат слуге королевы, и ее это явно задело. «Мы считаем...» — голос его дрогнул. Э -э -э, судя по тому, что обнаружили в ванной комнате доктора Стайлз, она, в общем, у нее была менструация, мэм. Насколько мне известно, женщины в таких случаях берут с собой сменные. Ясно, спасибо, комиссар. Вот, мисс Муди воспользовалась ими, чтобы представить все таким образом, будто мистер Бродский скончался в разгар... «Да, печально протянула королева. Ее школьный товарищ был незаурядным молодым человеком. Я с ним танцевала. Мне жаль», — сказал Синк. «Да, мне тоже. Он желал бы ее ободрить, но понимал, что продолжение этой истории вряд ли обрадует королеву. Возможно, мэм, вас интересует, чем же занималась доктор Стайлз, пока мисс Муди выдавала себя за нее?» «Пожалуй, невозмутимо согласилась королева. Если угодно, мы можем поговорить об этом в другой раз». Ее Величество глубоко вздохнуло. «Нет, расскажите сейчас». В голосе ее сквозило сомнение. «Наверное, она устала, — подумал Синг после вчерашних торжеств, а может, догадывалась, что сейчас услышит. К тому времени, как сэр Питер раскрыл подмену, доктор Стайлз уже была мертва». Изначально мы полагали, что ее вынудили согласиться на эту мистификацию подкупом или шантажом, раз уж она не сообщила в полицию. Однако выяснилось, что никто не видел ее уже за сутки до того дня, как она должна была приехать в Винзор. После гибели мистера Бродского детектив Стронг ездил ее допрашивать, но, получив сообщение сэра Питера, сообразил, что, скорее всего, разговаривал не с доктором Стайлз, а с мисс Муди. Мы просмотрели записи с камер наблюдения в доме доктора Стайлс. Вечером, перед совещанием в замке, в подъезд вошел высокий мужчина в толстовке с капюшоном. Мы полагаем, что он втайне от доктора Стайлс пробрался в ее квартиру и подлил снотворное в бутылку с чем-то, что она могла выпить. «В мое время это называлось Микки Фин»,», заметила королева. «Да, я слышал о нем». В данном случае, скорее всего, это был рогипнол, транквилизатор, с помощью которого молодые люди на свиданиях добиваются своего. Он притупляет бдительность и порой приводит к провалам в памяти. Еще от него может быть очень плохо на следующий день. Мы полагаем, что в тот вечер доктора Стайлз опоили рогипнолом, а на утро она решила, что подхватила какой-то вирус. Она написала коллегам, с которыми должна была встретиться на совещании по поводу пояса и пути, что не сможет приехать, так как заболела. Но, как выяснила служба компьютерной разведки, ее электронную почту взломали. Вы слышали о хакерах? Мэм, слышали. В общем, она отправила письмо, но оно так и не дошло до адресата. Судя по записям с камер наблюдения, тот мужчина в толстовке с капюшоном по-прежнему был в ее квартире. Видимо, сперва планировалось, что он будет следить за ней, пока мисс Муди играет свою роль в замке. А потом доктор Стайлс придет в себя и вернется к нормальной жизни. Рагипнол довольно быстро выводится из крови. Доктор Стайлз вряд ли что помнила бы, но в целом ей ничто не угрожало, по крайней мере, ее здоровью. Однако смерть Бродского спутала им все карты. Такая вот ирония судьбы. Мисс Муди сделала с его трупом то, что сделала, чтобы доктор Стайлс не услышала об убийстве и никому не сказала, что на самом деле в ту ночь ее не было в замке. Но этому и так не суждено было случиться. Что с вами, мэм? — Все хорошо, комиссар. Я бы выпила еще чаю. Большое спасибо. Королева кивнула слуге, который налил ей чаю. Синг встревожился. Она вдруг побледнела, а ведь он еще не добрался до самой жути. «Итак, остановите меня, если вам будет неприятно». «Нет, пожалуйста, продолжайте». «Мэм...» — он дождался, пока она сделает глоток чаю. Незваный гость ненадолго покинул квартиру доктора Стайлз, но вскоре вернулся. Как они и опасались, мы заподозрили, что в замке произошло убийство. «Мы полагаем, что доктора Стайлс накачали снотворным» чтобы она тихо лежала в спальне, пока в гостиной они Муди от ее лица общается с полицией. Но преступники оказались в ловушке. Подчиненные Стронга могли вернуться в любое время. Нельзя же было все время держать доктора Стайлс на снотворном. К тому же прошло три дня, и, очнувшись, она сразу смекнула бы, что это был вовсе не вирус. Возможно, даже вспомнила бы, что с ней проделали. Преступник выждал еще три дня». Мы полагаем, он продолжил пичкать ее транквилизаторами, сам же по электронной почте и в социальных сетях писал ее друзьям и коллегам, что ей не здоровится. Преступники не хотели, чтобы смерть доктора Стайлз связали с происшествием в замке. Служба компьютерной разведки выяснила, что хакеры даже не потрудились удалить сообщения. То есть знали, что доктор Стайлз их уже не, не прочитает. Королева крепче прижалась ногой к теплому собачьему боку. Как ее убили? Водкой, мэм», — прямо ответил Синг. Смешанный с рогипнолом. Бутылка так и осталась стоять в квартире. Доктор Стайлс, должно быть, ничего не соображала, а потому и не сопротивлялась. Еще он втер кокаин ей в десны. Вот сердце и не выдержало. Тикали часы из золоченой бронзы, сопели собаки. Королева помрачнела. «Необходимо... я бы хотела...» Она кашлянула, силясь справиться с волнением. Наконец ей это удалось. Ее величество выпрямилось, и голос ее, как прежде, звенел колокольчиком. «Доктор Стайлс была убита на службе!» «На моей службе. Надеюсь, когда я позвоню ее близким, чтобы выразить соболезнования, я смогу их заверить. Мы приложили все усилия, чтобы убийцы понесли заслуженное наказание». Хамфрис решил, что молчание его затянулось, и нужно ободрить ее величество. «С кокаином они просчитались, мэм», вмешался он. «Переборщили, как и они-то муди. Накачай они стайл с алкоголем с транквилизаторами», Ее смерть никого не насторожила бы. Но они решили, что работники Сити балуются кокаином, и так получится натуральнее. А в результате вышел скандал. Сэр Питер Вен узнал о случившемся, переговорил с сержантом Хайгейтом, и получилось, как получилось. «Как именно?» — уточнила королева. Хамфрис указал на схему. «Мы упомянули о трех убийствах. Они Тоже мертва, мэм. Ее убили раньше, чем мы успели добраться до нее. Ее тело нашли через два дня после гибели Рэйчел Стайлз. Тоже инсценировали самоубийство. Но нам стало известно, что она боялась за свою жизнь. Да. Ее старый знакомый позвонил в полицию, предположительно тот же самый, который анонимно сообщил нам о шпионе. Ммм... И Муди боялась не зря. Она провалила дело и понимала, что ее наверняка накажут. Так и вышло. Согласно записям с камер наблюдения, в день ее смерти в подъезд ее дома вошел высокий блондин, а через полчаса вышел. Ни следов взлома на двери, ни чужой ДНК в квартире Муди не обнаружено. В общем, все вроде как указывает на самоубийство, но мы не сомневаемся, что ее убили. Она доставила своим кураторам немало хлопот, и в конце концов они от нее избавились. Быть может, им хотелось, чтобы справедливость восторжествовала, и если Анита завязала узел на шее Бродского неумело, то ее саму повесили вполне профессионально. Судя по взгляду королевы, она не считала случившееся торжеством справедливости. «Это ужасно!» «Да, но есть одна важная деталь. Записи с камер наблюдения доказывают, что в момент гибели в квартире обеих женщин находился один и тот же человек. Ясно, Ее Величество приободрилось. Причем записи с камер наблюдения в подъезде Аниты Муди намного четче и преступник на них без капюшона». Мы установили его личность, это некий Джонни Хоган, мелкий преступник. Его руками ведомство принца Фазаля обтряпывает делишки в Лондоне, чтобы не привлекать к себе внимание. Но мы-то знаем, на кого он работает, так что внимание к себе они все-таки привлекли. Хоган уже арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве Стайлз. Мы обнаружили в ее квартире следы его ДНК. Он, разумеется, пытался подчистить за собой, но когда столько времени проводишь в одном месте, избавиться от следов поможет разве что паровая уборка. Вряд ли нам удастся доказать его причастность к гибели Муди, но полиция работает над этим. Синг кивнул. «А чемоданчик из квартиры Стайлз передал Муди водитель посольства», продолжал Хамфрис. «Принцу нравится считать себя профессионалом, но это не так». Водителя завтра депортируют. После нашей встречи я доложу обо всем премьер-министру. Принц дома, да и нам все равно до него не добраться. Однако мы непременно доведем до сведения короля, что его племянник — опасный идиот, который запятнал репутацию государства. Быть может, мэм, вы тоже поговорите с королем? К вам он точно прислушается. Возможно. Попробую. Кстати, а что же шпион? В министерстве иностранных дел его задержали вчера в Хитроу, ответил Хамфрис. По иронии судьбы его рейс перенесли на несколько часов из-за грозы на юге Франции. А то мы уже собирались лететь за ним, сэкономили время и силы. Хорошо, а теперь мне пора. Королева расправила юбку и встала. Синг и Хамфрис вскочили на ноги. Ее величество взяла сумочку и улыбнулась им. Отличная работа. Три убийства. Вы виртуозно провели расследование. Будьте добры, поблагодарите от меня ваших коллег за их старания. Это дело выбило нас из колеи. Тем приятнее, что мы снова можем спать спокойно. Это честь для нас, мэм Синк, отвесил полупоклон. Да, это честь для нас, повторил Хамфрис. Кстати, о почестях. «Сэр Гэвин Хамфрис». Эти слова эхом звучали в его голове, когда он собирал листы со схемой. Он надеялся, что ему пожалуют рыцарский титул, но думал, что лет через пять не раньше. «Сэр Гэвин Хамфрис». Жена будет на седьмом небе от счастья. Он нашел шпиона и между делом в одиночку раскрыл три убийства. Положа руку на сердце, что еще остается ее величеству? Королева в сопровождении конюшева и собак вышла из столовой.